Милюков не хотел отказываться от этих притязаний по двум соображениям. Во-первых, это могло бы вызвать на Западе сомнения в решимости России продолжать войну. И во-вторых, это открыло бы двери германской пропаганде за мир. Его позиция в отношении российских территориальных притязаний привела к первому столкновению между правительством и Советом. В интервью 22 марта Милюков определил цели войны с точки зрения правительства. Они включали освобождение славянских народов Австро-Венгрии, слияние украинских территорий Австро-Венгрии, то есть Галиции, с Россией и обретение Константинополя и Черноморских проливов. Социалисты-интеллигенты восприняли заявление Милюкова как вызов их воззванию, которое провозглашало отказ от захватных стремлений. Под давлением Совета и по настоянию некоторых членов Кабинета, в особенности Керенского, правительство согласилось издать официальное заявление о целях войны более соответствующие позиции исполкома. Одобренное последним, с небольшими изменениями, оно было обнародовано 27 марта. Заявлением утверждалось, что цель России не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достояния, не насильственный захват чужих территорий, а утверждение полного мира на основе самоопределения народов. Эта формула свидетельствовала о капитуляции перед социалистами, хотя Милюков впоследствии утверждал, что ее можно было понимать и как заявление русских прав на территорию противника. Месяц спустя спор о целях войны разгорелся вновь и на сей раз явился причиной глубочайшего политического кризиса. В период. С 23 по 28 февраля революции не выходила за пределы Петрограда. Страна жила своими обычными заботами, как будто не замечая, что происходит нечто экстраординарное. Из хроники тех дней видно, что первым городом, прореагировавшим на события в столице, была Москва, где 28 февраля проходили стачки и демонстрации, а на следующий день был избран Совет рабочих депутатов. 1 марта прошли митинги в некоторых губернских городах в Твери, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове. 2 марта их примеру последовали и другие города. Насилие не наблюдалось. Когда коммунистический летописец пишет, что население многих городов присоединилось к революции, подразумевается толпа на мирной манифестации в поддержку временного правительства тихая поступь революции указывает, насколько ее зарождение было связано с особыми обстоятельствами столичного города, а именно особенно острая нехватка продовольствия и топлива, и недовольство военного гарнизона. Это помогает понять, почему еще 2 марта генералы и политики верили, что отречение царя удержит революцию в пределах одного лишь Петрограда, но оказалось именно отречение царя Обнародованное 3 марта заставило общество понять, что в стране произошла революция, результатом был стремительный крах власти. В течение марта во всех городах стали возникать советы по образцу Петроградского, исполнительные органы которых оказывались в руках интеллигентов-социалистов. В начале апреля губернские советы послали своих представителей в Петроград, где они вошли в состав Петроградского исполкома для создания Всероссийского центрального исполнительного комитета, в цик революция шествовала по стране бескровно как выразился чемберлин она совершалась по телеграфу смена режимов повсюду воспринималась как свершившийся факт не встречая никакого сопротивления и тем самым не требуя применения силы пока еще не классовая не национальная ненависть не омрачала почти единодушно переживаемое облегчение в связи с падением прежнего режима во многих местах в торжествах в честь Временного правительства участвовали и офицеры, и бывшие царские чиновники. Одним из непредвиденных результатов революции и провозглашенных ею демократических идеалов было нарождение националистических движений в областях, населенных в подавляющем большинстве нерусскими. Движениями руководила коренная интеллигенция, которая помимо обычных социалистских или либеральных заявлений выдвигала требования о предоставлении той или иной степени автономности для своих регионов. Первыми подняли голос украинцев, которые 2 марта сформировали в Киеве совет, получивший название «Рада». Первоначально требования «Рады» к правительству касались вопросов культуры, но вскоре ей потребовалась политическая власть. Подобное наблюдалось и у других народов, населяющих Россию, среди которых были и разбросанные по стране мусульмане, созвавшие в мае Всероссийский конгресс. Розанов о манифесте сказал, царь написал просто, что в сущности он отрекается от такого подлого народа. Судя по записям в дневнике царя, в ночь после отречения он спал долго и крепко. 3 марта, приехав в Могилев, он узнал от Алексеева, что его брат Михаил отказался принять корону и вручил судьбу монархии в руки учредительного собрания. «Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость», — записал в дневнике Николай. Он составил другой вариант манифеста, в котором вручал престол сыну. Алексеев решил не сообщать правительству о последней перемене монаршей воли и передал документ на хранение генералу Деникину. На следующий день Николай обратился к премьер-министру князю Львову с просьбой позволить ему проследовать со свитой в царское село и оставаться там до выздоровления детей, после чего он хотел бы отбыть в порт Романов на Мурманском побережье. После окончания войны он желал бы удалиться в свою резиденцию в Ливадии. В кодированном послании вставку временное правительство сообщило о согласии удовлетворить эти просьбы. Поскольку вопрос о судьбе бывшего монарха грозил стать камнем преткновения в отношениях между правительством и советом, кабинет пришел к выводу, что всего благоразумнее переправить царя с семьей за границу. В первую неделю марта кабинет запросил правительство Англии, Дании и Швейцарии о готовности предоставить убежище императорской фамилии. 8-21 марта Милюков заявил британскому послу Бьюкенену, что для него крайне желательно, чтобы император выехал из России немедленно, и он был бы признателен правительству Англии, если бы оно предложило убежище и, кроме того, заверила что императору не будет дозволено выехать из Англии в течение войны. После недолгих колебаний английского правительства 9-22 марта министр иностранных дел Артур Бальфур послал в британское посольство в Петрограде телеграмму следующего содержания. По дальнейшем рассуждении было решено, что для императора было бы предпочтительней приехать на время войны в Англию, чем в какую-либо иную страну, граничащую с Германией. Возникли опасения, как бы под влиянием императрицы пребывание в Дании или Швейцарии не стало средоточием интриги и что в руках мятежных русских генералов император может стать главой контрреволюции. Это сыграет на руку Германии и создаст риск, которого следует избежать любой ценой. Предложение, формально сделанное Временному правительству 13 марта, было подтверждено личным посланием короля Георга V императору Николаю, в котором король заверял в неиссякаемой дружбе и приглашал обосноваться в Англии. Примечание. Мартынов. Царская армия. Страница 191. Смотри также Бьюкенен. Записки дипломата. Москва, 1991 год страницы 232-233. Милюков скрыл от царя послание английского короля. Планы правительства в отношении императорской фамилии не принимали, однако, в расчет опасений интеллигентов-социалистов, что, оказавшись за границей, бывший монарх станет центром контрреволюционных заговоров. По этой причине они предпочитали содержать его дома под надзором. Как мы уже говорили, 3 марта исполком проголосовал за арест царя и его семьи. Правительство тотчас же уступило требованию исполкома, и 7 марта объявило, что императорская фамилия будет содержаться под арестом в Царском, направив в Могилев четырех своих представителей для сопровождения арестованного. 8 марта, когда стало известно о переговорах с Англией, исполком вновь вынес решение об аресте царя и его семьи, конфискации имущества и лишении гражданских прав. Чтобы воспрепятствовать отъезду бывшего царя в Англию, исполком принял решение установить в царском охрану из своих людей. Тем временем в Могилеве царь, прощался с армией. 8 марта он написал прощальный приказ войскам, в котором завещал сражаться до победы и повиноваться временному правительству. Алексеев передал этот документ в Петроград, но Гучков, действуя по указанию кабинета, очевидно не решавшегося перечить исполкому, распорядился его задержать. Позднее в то же утро царь прощался с офицерами ставки. Он подходил к каждому и обнимал Редко кто мог сдержать подступавшие слезы. Не в силах и сам вынести волнение момента, царь откланялся и вышел. «Сердце у меня чуть не разорвалось», — записал он в дневнике. В 4.45 по полудни он сел в свой поезд, но уже без своих вечных спутников генерала воейкова и графа Фредерикса которых по требованию Алексеева вынужден был отпустить. Перед отъездом Алексеев объявил царю, что тот должен считать себя арестованным. В этот же день, 8 марта, в царское село приехал генерал Корнилов, новый главнокомандующий Петроградского округа. Он был назначен царем по настоянию Радзянка незадолго до отречения. Корнилов объявил императрице, что она находится под арестом и расставил часовых во дворце и парке. Хотя эта мера была предпринята по требованию исполкома, однако в действительности, напротив, обеспечивала безопасность императорской фамилии, ибо царско-сельский гарнизон стал вести себя дерзко и угрожающе. Согласно Бенкендорфу, Корнилов посоветовал Александре Федоровне при первой же возможности перевести семью в Мурманск и там сесть на военный корабль, идущий в Англию. Императорский поезд прибыл в Царское утром 9 марта. Представленный охране как полковник Романов, царь был немало поражен увидев, что повсюду расставлены часовые и посты охраны, и что передвижение его и членов семьи даже в пределах дворца строго ограничены. Свои апартаменты он не мог покинуть без сопровождения вооруженного охранника. Узнав, что бывший царь уехал из Могилева, искушенные в истории интеллигенты-социалисты обеспокоились. Их пугала аналогия с бегством Людовика XVI, настигнутого в Варене, 9 марта члены исполкома собрались в крайнем волнении. Чхеидзе заявил, что бывший царь, на самом деле находившийся в это время в царском селе, бежал и должен быть остановлен. Совет решил воспретить ему покидать Россию, хотя бы это грозило разрывом отношений с временным правительством, и заключить в Петропавловскую крепость». Делегация исполкома, возглавляемая Чхеидзе, встретилась с правительством в тот же день и получила заверение в том, что царю не будет дозволено покинуть страну без разрешения исполкома. Дабы убедиться, что бывший царь действительно находится в царском, как его в этом убеждали, исполком в тот же день, 9 марта, направил туда отряд из трех сотен пехотинцев с пулеметным отделением под командованием Мстиславского, эсеровского офицера. По прибытии на место, Мстиславский потребовал, чтобы ему немедленно предъявили арестованного. «Пусть он станет передо мной», думал Мстиславский, «простым эмиссаром революционных рабочих и солдат». Он, император, всея, великие и малые и белые России, самодержец, как арестант при проверке в его былых тюрьмах. мастиславский был в старом тулупе с пристегнутыми пуговицами военного чиновника, с папахой на голове, при шашке и с браунингом, коего рукоять торчала из бокового кармана. Вскоре в коридор вышел бывший государь. Он приблизился к группе, Очевидно, желая заговорить, но Мстиславский стоял, не отдавая чести, не снимая папахи и даже не здороваясь. Государь остановился на мгновение, в упор посмотрел ему в глаза, а затем, круто повернувшись, ушел обратно. Примечание. Такое описание со слов Мстиславского приводит Мартынов. Смотри, «Царская армия», страница 198. Бенкендорф, бывший свидетелем этой сцены, говорит, что Мстиславский удовольствовался видом проходящего по коридору бывшего царя. Благодаря мерам, предпринятым Корниловым, императорская семья была отрезана от окружающего мира. Ни один человек не мог попасть в царское без позволения. Все письма и телеграммы просматривались, телефонные разговоры прослушивались. 21 марта в Царском неожиданно объявился Керенский. Ему впервые довелось встретиться лицом к лицу с тем, кто был предметом самых яростных его думских выступлений. Описание Керенским этой встречи и впечатление, какое произвел на него царь, весьма любопытно. Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна смежной комнаты. От этой группы, Отделился невысокий человек в военной форме и нерешительно, со слабой улыбкой на лице направился ко мне. Это был Николай II. На пороге комнаты, в которой я ожидал его, он остановился, словно не зная, что делать дальше. Встретит ли меня в качестве хозяина или подождать, пока я заговорю? Протянуть ли мне руку или дождаться, пока я первым поздороваюсь с ним? Я сразу же почувствовал его растерянность, как и беспокойство всей семьи, оказавшейся в одном помещении с ужасным революционером. Я быстро подошел к Николаю II, с улыбкой протянул ему руку и отрывисто произнес «Керенский», как делал обычно, представляясь кому-либо. Он крепко пожал мою руку, улыбнулся, почувствовав, по-видимому, облегчение, и тут же повел меня к семье. Его сын и дочери, не скрывая любопытства, внимательно смотрели на меня. Александра Федоровна, надменная, чопорная и величавая, нехотя, словно по принуждению, подала мне руку. В этом проявилось различие в характере и темпераменте мужа и жены. Я с первого взгляда понял, что Александра Федоровна, умная и привлекательная женщина, хоть и сломленная сейчас, и раздраженная, обладала железной волей. В те несколько секунд мне стало ясна трагедия, которая в течение многих лет разыгрывалась за дворцовыми стенами. Несколько последовавших за этим встреч с царем лишь подтвердили мое первое впечатление. Склад ума и обстоятельства жизни царя обусловили его полную оторванность от народа. Он знал о пролитой крови и слезах тысяч людей лишь из официальных документов, в которых ему сообщали о мерах, принятых властями в интересах мира и безопасности государства. Эти доклады не доносили до него боли и страданий жертв. В них лишь говорилось о героизме солдат, преданно выполнявших свой долг перед царем и отечеством, С детства его приучили верить, что его благо – это благо страны, а потому вероломные рабочие, крестьяне и студенты, которых расстреливали, казнили или отправляли в ссылку, казались ему чудовищами, отбросами человечества, которых следует уничтожить ради интересов страны и его верноподданных». В каждую из своих редких и кратких поездок в царское село я стремился постичь характер бывшего царя. Я понял, что его ничто и никто не интересует, кроме сына и, быть может, дочерей. Такое безразличие ко всему внешнему миру казалось почти неестественным. Наблюдая за выражением его лица, я увидел, как мне казалось, что за улыбкой и благожелательным взглядом красивых глаз скрывается холодная, застывшая маска полного одиночества и отрешенности. Он не захотел бороться за власть, и она просто-напросто выпала у него из рук. Он сбросил эту власть, как когда-то сбрасывал парадную форму, меняя ее на домашнее платье. Он заново начинал жизнь, жизнь простого, не обремененного государственными заботами гражданина. Уход в частную жизнь не принес ему ничего, кроме облегчения. Старая госпожа Нарышкина передала мне его слова. Как хорошо, что не нужно больше присутствовать на этих утомительных приемах и подписывать эти бесконечные документы. Я буду читать, гулять и проводить время с детьми. И это, добавила она, была отнюдь не поза. И действительно, все, кто общался с ним в этом его новом положении пленника, единодушно отмечали, что Николай II постоянно пребывал в хорошем расположении духа и явно получал удовольствие от своего нового образа жизни. Он колол дрова и укладывал их в парки, в поленнице. Время от времени занимался садовыми работами, катался на лодке, играл с детьми. Учитывая настроение в исполкоме, нечего было и думать об осуществлении планов правительства на отъезд царя в Англию. И все же, когда в конце марта, по старому стилю, Англия известила Временное правительство о том, что отменяет свое приглашение, это вызвало шок. И тогда, еще долгое время потом, считалось, что это премьер-министр лойд джордж убедил Георга V не следовать своим великодушным порывам. Да и сам Ллойд Джордж не спешил развеять это впечатление. Однако теперь уже стало известно, что поступал он так с целью прикрыть короля, который отменил свое решение, опасаясь осложнений и не желая раздражать лейбористов в парламенте, высказывавших враждебные мнения по этому вопросу. Роль короля в этой позорной акции содержалась в строжайшем секрете. Существовала инструкция следить, чтобы в отчеты военного министерства не попало ничего, что могло бы оскорбить королевское чувство. Впоследствии это уже стало чертой государственной политики Англии. Пока идет война, на ее землю не должна ступить нога ни одной из особ русского императорского дома. Исключение было сделано лишь для вдовствующей императрицы Марии Федоровны, датчанки по происхождению, сестры вдовы короля Эдуарда VII Александры. Примечание. Хотя дочь британского посла пыталась изо всех сил изобразить, сколь огорчен был ее отец действиями своего правительства, материалы английских архивов говорят, что он всецело поддерживал правительство. По словам Керенского, окончательный ответ английского правительства произвел на императора ошеломляющее впечатление не потому, что он мечтал покинуть Россию, а потому, что это явилось новым подтверждением окружавших его предательства, трусости и измены. Последующие четыре месяца он провел в вынужденном бездействии, читал, ходил на прогулки, работал в саду. Февральскую революцию от других революционных переворотов отличало множество особенностей. Но самой поразительной чертой была скорость, с которой рухнуло российское государство. Так, словно величайшая в мире империя, занимавшая одну шестую часть суши, была каким-то искусственным сооружением, не имеющим органического единства, а вроде бы стянутым веревками, концы которых держит монарх в своей руке. И когда монарх ушел, скрепы сломались, и все сооружение рассыпалось в прах. Керенский говорил, «Бывали моменты, когда ему казалось, что слово «революция» совершенно неприложимо к тому, что произошло в России» между 28 февраля и 3 марта. Целый мир национальных и политических отношений пошел ко дну, и сразу все существующие политические и тактические программы, как бы хорошо и смело они ни были задуманы, оказались беспомощно и бесполезно повисшими в пространстве. О том же феномене в присущей ему едкой манере говорит Розанов. «Русь слиняла в два дня». Ну, самое большое — в 3 Даже новое время нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробностей, до частностей. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса.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 К концу апреля, спустя 8 недель от начала революции, корабль российского государства стал тонуть. 26 апреля Временное правительство выпустило патетическое воззвание, в котором признавало, что не способно управлять страной. Керенский сожалел, что не умер, когда революция еще была юной и преисполненной надежд на то, что нация сможет управлять своим государством без хлыста и палки». Русский народ, избавившись от царизма, на который навешивал вину за все невзгоды, застыл в оцепенении на пороге новообретенной свободы. Совсем как та дама из рассказа Бальзака, которая так долго хворала, что, когда, наконец, излечилась, решила, что ее поразил новый недуг. Конец книги. Декабрь 1997 год. Звукорежиссёр Елена Соболева читал Юрий Заборовский.